Глава 36, в которой рассказывается о том, как Мухун, не знающий преград, преследовал Суньзяна и как лодочник разбушевался на реке сюнь Сюнъянцзян. Вы уже знаете, что Суньзян не совсем удачно вознаградил на свою беду торговца лекарствами пятью лянами серебра, потому что из толпы к ним тут же прорвался огромный детина И Таращик глаза закричал, где этот прохвост научился фехтовать пикой и палицей, и как он смеет хвалиться перед жителями нашего города. Да не обращайте на него внимания, — обратился он к толпе. А потом заорал на Сунцзяна, — а ты что за богач такой, чтобы раздавать здесь награды и тем пятнать честь нашего города? — Да что тебе за дело, кому я даю деньги? Причем тут ты, — возразил Сунцзян. — Ах ты, тварь преступная! — завопил тот и схватил Сунцзяна за грудь. — Да как смеешь ты так со мной разговаривать? — А почему же ты и не возразить тебе? — спросил Сунцзян. Тогда парень замахнулся кулаком, намереваясь ударить Сунцзяна в лицо. Но тот вовремя увернулся. Однако парень продолжал наступать. Сонцзян приготовился было дать ему отпор, но в это время мастер фехтования подбежал к нападающему сзади и, схватив его одной рукой за голову, а другой за поясницу, так двинул под ребро, что тот кувырком полетел на землю. Когда же парень попытался подняться на ноги, торговец лекарствами пинком ноги снова повалил его. И лишь после того, как стражники удержали торговца, побежденный поднялся с земли, посмотрел сначала на Сунцзяна, а затем на мастера фехтования и сказал, «Хорошо же, как бы там ни было, а я вас еще проучу, можете не сомневаться». И пошел прочь. Тогда Сунцзян спросил, как зовут мастера фехтования и откуда он родом. Тот отвечал, Я родом из Лояна, провинции Хэнань. Зовут меня Сюэ Юн. Дед мой служил командиром в пограничном управлении под началом старого джуна. Дед был очень груб со своими сослуживцами, и поэтому никак не мог продвинуться по службе. А вот мы, его дети и внуки, живем тем, что занимаемся фехтованием и продажей лекарств. Среди вольного люда я известен под именем Сюэ Юн, злой тигр. Не могу ли я узнать ваше почтенное имя, добавил Сюэ Юн. Когда же Сунцзян назвал себя и сказал, откуда он родом, Сюэ Юн спросил. Уж не тот ли вы господин Сун из провинции Шэньдун, который известен под прозвищем Благодатный Дождь? Сунзян подтвердил, что это он и есть. Тогда Сюэ Юн поспешно склонился перед ним в глубоком поклоне. Сунзян помог ему подняться и пригласил побеседовать за чашкой вина. «Очень рад», — согласился Сюэ Юн. «Я как раз хотел познакомиться с вами, но не имел счастья встретить вас раньше» он быстро собрал свое оружие и лекарства и отправился с Сунзяном в ближайший кабачок. Однако неожиданно для них содержатель кабачка заявил, — И вино, и мясо у меня есть, но, к сожалению, я ничего не могу вам подать. — Это почему же? — удивился Сунзян. — А потому, — отвечал хозяин, — что тот, кто сейчас с вами дрался... «Прислал человека сказать, что если я подам вам хоть что-нибудь, то он вдребезги разнесет мой кабачок. Я не смею нарушить его приказ. Да кто же посмеет ослушаться его, когда он в Дзеянджене ведет себя как хозяин?» «Ну, раз такое дело, — сказал Сунзян, — так нам лучше уйти отсюда. Этот парень, конечно, придет скандалить и сюда». Тогда я пойду в свою гостиницу, расплачусь там за комнату. Через день-два я тоже буду в Дзяньчжоу. Там мы и встретимся, — сказал Сюэ Юн. А вы, дорогой брат, отправляйтесь вперед. Сунзян достал еще лян-двадцать серебра и дал их Сюэ Юну. Распростившись, они разошлись в разные стороны. Выйдя из кабачка, Сунзян со своей стражей пошел искать другое место, где можно было бы выпить и закусить. Но и во втором кабачке произошло то же самое. — Наш господин, — сказал хозяин, — запретил подавать вам еду и питье. Как же я смелюсь нарушить его приказ. Вы напрасно ходите и тратите свои силы. Никто вам не поможет. Что могли сказать на это Сунцзяна и его стражники? Они заходили еще в несколько мест, но везде им говорили одно и то же. Наконец, они вышли на окраину города и увидели несколько небольших постоялых дворов. Однако попытка остановиться там на ночлег кончилась неудачей. Им везде отвечали отказом. На вопрос Сунцзяна, что это значит, ему только повторяли что господин распорядился ни в коем случае не впускать их на ночлег, видя что положение безнадежно они снова пустились в путь красный диск солнца спускался за горы наступили сумерки у сунзяна и его провожатых на душе стало тревожно, но делать было нечего ясно что сьюи юн Разозлил этого негодяя, и вот теперь им негде остановиться на ночлег. Здесь не пускают, а впереди нет никаких селений. Они так и не могли придумать, где остановиться на ночь. И вдруг в этот момент они увидели перед собой небольшую тропинку, которая уходила вглубь леса, а вдали между деревьями мерцал огонек. Заметив его, Сунзян воскликнул. Раз светится огонек, значит, есть и люди. Теперь нам нечего беспокоиться. Остановимся там на ночлег, а завтра снова двинемся в путь. Огонек светится не на дороге, присмотревшись, сказали стражники. Неважно, откликнулся Сунцзян. Пусть даже и не на дороге. Завтра придется пройти лишних два-три ли. Что за беда? И они пошли по тропинке. Не прошли они и двух ли, как из-за леса перед ними выросла большая усадьба. Подойдя к воротам, они постучались. Настук вышел работник и спросил, — Что вы за люди? Уже ночь на дворе, а вы стучитесь в ворота. — Я ссыльный и иду со своей стражей, — вежливо начал Сунцзян. Но мы по ошибке прошли стоянку, и теперь нам негде остановиться на ночлег. Мы просим приютить нас на одну ночь в вашем уважаемом поместье, а завтра мы, как полагается, расплатимся за постой. Ну раз такое дело, подождите здесь немного, а я пойду доложу хозяину. Если он разрешит, я вас пущу. Вскоре работник вернулся и сказал: Хозяин просит вас войти. Сунзян со стражниками вошел в дом и познакомился с хозяином. Последний приказал работнику провести путника в помещение у ворот и дать им поужинать. Когда они туда вошли, работник зажег плошку и сказал им, чтобы они устраивались. Потом он принес три чашки супу и овощных закусок. После ужина работник убрал посуду и ушел в дом. Оставшись одни, стражники сказали Сунцзяну. «Господин писарь, здесь посторонних нет. Давайте снимем вашу конгу Тогда вам будет удобнее спать. А завтра утром снова наденем ее и двинемся в путь». И то правда, отвечал Сунцзяну, и снял с шеи конгу Потом они втроём вышли на двор справить нужду. Небо было усыпано звездами. Сунцзян заметил, что от помещения, стоящего в стороне от гумна, идет узкая тропинка. Войдя к себе, они закрыли двери и легли спать. Укладываясь, Сунцзян сказал стражникам, — А все же повезло нам, что хозяин усадьбы оставил нас ночевать. В эту минуту они услышали, что кто-то вышел из дома и ходит по двору. Сунзиан выглянул в щелку двери и увидел, что это ходит сам хозяин в сопровождении трех работников. Светя факелами, они что-то осматривали кругу Этот хозяин, как мой отец, — сказал Сунзиан, — все ему надо посмотреть самому. Не пойдет спать до тех пор, пока все не проверит. Тут Сунцзян и стражники услышали, что к воротам подошли какие-то люди и требуют, чтобы их впустили. Работники поспешили открыть ворота, и в усадьбу вошло человек семь. Тот, кто шел впереди, держал в руках меч, а у остальных были у кого рогатины, у кого колья. При свете факела Сунцзян узнал человека с мечом. Это был тот самый парень, с которым у него произошла стычка Дзиян-Джень. Затем Сунцзян услышал, как хозяин усадьбы спросил. — Откуда это ты, сынок, явился? И с кем собираешься драться? На дворе уже ночь, а ты все ходишь с пиками и кольями. — Ах, это ты, отец! А старший брат дома, он напился и спит в беседке за домом. Но я пойду разбужу его. Мы отправимся в погоню за одним человеком. — С кем же это ты опять повздорил, а? — спросил хозяин. — Ты не думай будить брата. Вряд ли он сейчас встанет. Расскажи-ка лучше мне, что там у тебя случилось. — Да ты не знаешь, отец, что произошло. Сегодня в город пришел какой-то фехтовальщик, продавец лекарств. И этот парень, черт бы его подрал, не представившись нам, собрал на улице народ и устроил представление. Ну, я запретил давать ему деньги. Тут, откуда ни возьмись, появился какой-то ссыльный преступник. Желая показать себя хорошим человеком, он дал торговцу пять лян серебра запятнав таким образом честь нашего города. Только я собрался проучить этого бездельника, как дьявол-торгаш схватил меня за голову и одним ударом сбил с ног, а потом еще наподдал мне под ребра. У меня и сейчас болит поясница. Прежде всего, я разослал своих людей по всем кабачкам и по дворам предупредить хозяев, чтобы они не давали им ни еды, ни ночлега. Затем я пошел в игорный притон, собрал там удальцов, и мы отправились на постоялый двор, где захватили торговцы лекарствами и вздули его как следует. Сейчас мы его подвесили в доме Дутоу, начальника местной охраны. А завтра потащим на берег реки, свяжем и бросим в воду. Хоть на нем сорву свою злость. Но ссыльного преступника с его сопровождающими мне еще до сих пор не удалось захватить. И где они могли остановиться на ночлег, ведь впереди нет никаких постоялых дворов. Вот я и хотел разбудить брата, чтобы пуститься догонку по двум направлениям и поймать этого стервеца. — Сын мой, — сказал старик, — нельзя так относиться к людям. У были деньги, и он пожелал вознаградить фехтовальщика. А тебе ты какое дело до этого? За что ты собираешься расправиться с ним? Правда, тебя побили, но не так уж крепко. Ты лучше послушайся меня и ничего не говори об этом брату. Вряд ли он станет вмешиваться в это дело. А если и станет, так это значит, что опять кто-то должен погибнуть. Мой совет тебе — идти спать. Уже давно за полночь Не ходи ты по домам и не стучись. Не тревожь деревню. И тебе самому будет лучше. Но молодец не стал слушать старика. И с мечом в руках пошел в усадьбу. Старик-отец последовал за ним. Услышав этот разговор, Сунзян сказал своим сопровождающим. «Плохо наше дело». И надо же было нам остановиться в его доме. Что ж теперь делать? Лучше всего, пожалуй, уйти отсюда. Если этот парень узнает, что мы здесь, он, конечно, покончит с нами. Хорошо еще, что старик не сказал ему о нас. Но разве работники посмеют скрыть это от него? — Да, вы правы, — согласились стражники. — Дело очень опасное. Надо поскорее отсюда выбираться. «Через вороты нам выходить нельзя», — сказал Сунцзя. «Придется проделать в стене дыру и уйти лесом». Так они и сделали. Захватив свои узлы и кангу, они выбрались наружу и при свете звезд углубились по тропинке в лес. Путники так торопились, что шли, не разбирая дороги. Часа через два они увидели, что перед ними Расстилаются большие заросли камыша, а далее могучая река бурливо катит свои воды. Вдруг позади раздались крики и свист, показались пылающие факелы. Это была погоня. — Беда! — крикнул Сунзян. — Придется нам, пожалуй, укрыться в камышах. И они втроем бросились к зарослям. Но, оглянувшись, увидели, что факелы уже недалеко. И совсем пали духом. Ноги их ослабли. В камышах они натыкались друг на друга. Впереди не было пути, там лежала большая река. Взглянув на небо, Сунцзян гористо вздохнул и промолвил. Если б я знал, что попаду здесь в такую беду, уж лучше бы остался жить в лян шань Кто мог думать, что мне суждено погибнуть в пути? И вот, когда Сунцзян пришел в полное отчаяние, из камышей вдруг появилась лодка. Увидев ее, Сунцзян закричал. — Эй, лодочник, помоги нам выбраться отсюда, мы тебе за это заплатим. — А кто вы такие? — крикнул тот. — И как очутились здесь? — За нами гонятся лихие люди, они хотят ограбить нас, — отвечал Сунцзян. Воспользовавшись темнотой, мы бросились сюда. — Пожалуйста, поскорее, перевези нас. Мы уж как следует отблагодарим тебя. Тогда лодочник подъехал к ним, и все трое быстро вскочили в лодку. Один стражник бросил на дно узлы с вещами, другой взял шест и стал отталкивать лодку, а лодочник помогал веслом. Думая о том, что зазвенело в узлах, когда они ударились о дно, Он был очень доволен и продолжал грести. Скоро лодка очутилась на середине реки. Тем временем на берегу показалась толпа людей. Они несли более 10 факелов. Впереди шли два молодца с мечами в руках. За ними следовало еще десятка два парней, кто с копьем, кто с дубиной. Все они в один голос орали, требуя, чтобы лодочник возвратился и пристал к берегу. А сунзян и стражники лежали на дне лодки и уговаривали лодочника. — Не подавай ты им лодки! Мы как следует отблагодарим тебя! Лодочник молча кивнул головой и, ничего не отвечая, тем, кто звал его с берега, продолжал гнать лодку вперед. Стоявшие на берегу, не умолкая, окликали лодочника и угрожали перебить всех, если он не подаст лодку. В ответ на это лодочник только сердито усмехался. Из толпы на берегу продолжали выкрикивать. — Да ты кто такой, что осмеливаешься не подавать нам лодки? — Меня зовут лодочник Джан, — отвечал тот, холодно усмехаясь. — Перестаньте бронить меня. Тогда освещенный факелами огромной детины закричал. — Так это ты, почтенный Джан? «Разве ты не видишь, что это мы, братья?» «Не слепой, вижу», — отвечал лодочник. «Ну, а раз видишь, так давай поскорее сюда лодку. У нас есть к тебе разговор». «Ну, поговорить можно и завтра утром. Мои пассажиры очень торопятся. Да нам как раз и нужны те трое, которые находятся в лодке». «Эти пассажиры — самые близкие мне люди», — отвечал лодочник. Они помогают мне заработать на жизнь. — А ты подъезжай сюда, мы с тобой поговорим, — продолжал настаивать тот. — Вы с удовольствием отняли бы у меня кусок хлеба, — отвечал лодочник. — Дорогой Джан, ты не так меня понял. Нам надо поймать преступника. Ты лучше подъезжай сюда. — Нет, я давно поджидал таких пассажиров. — прокричал лодочник, продолжая грести. — А вы уж не обижайтесь на меня. Мы встретимся с вами в другой раз. Сун Дзян замер. Он не мог понять, какой намек таится в словах лодочника. Лежа на дне лодки, он потихоньку переговаривался со своими стражниками. — А ведь этот лодочник все же спас нам жизнь, — сказал он. — Смотрите, в разговоре с ним не забывайте что он оказал нам великую милость если бы он не согласился перевести нас нам не удалось бы бежать а между тем лодочник продолжал грести и отъехала от берега уже далеко приподнявшись в лодке сонзян и стражники посмотрели на берег и увидели что огни факелов удаляются мелькая среди камышей но ну, наконец то Какое счастье, что нам удалось повстречать хорошего человека и избавиться от злых преследователей, — сказал Сунцзян. Ведь мы избежали нависшей над нами беды. В это время он услышал, как лодочник, не переставая грести, затянул песенку. «У реки я родился, начальство и небо никогда не страшился». Мне все ни почем. Слиток золота ночью добыл я удачно. Потому-то я весел. Грустит мне. О чем? Услышав, что он поет, Сунцзян и его спутники так и похолодели. Ну, это он просто шутит, подумал Сунцзян. Не успели они еще обмолвиться словом, как увидели, что лодочник положил весло и, обращаясь к ним, сказал. вы — Чёртовы, стражники, только и знаете, что притеснять людей, занимающихся контрабандой. Но теперь вы все трое попали в мои руки. — Говорите, что выбираете, рубленную лапшу или же чашку супа с клёцками? — Хозяин, брось шутить над нами. Говори прямо, что такое лапша и что это за суп с клёцками, — спросил Сунцзян. Какие там дьяволу шутки, закричал лодочник, сердито таращив глаза. Хотите рубленую лапшу, так я могу без труда покончить с вами. Один взмах, и вы все будете в воде. У меня здесь в лодке есть такой острый нож, что им можно ветер разрезать. Ну а если предпочитаете клёцки, тогда живо сбрасывайте с себя одежду и прыгайте в воду. «Кончайте с собой сами!» Услышав эти слова, Сунцзян, сдерживая своих стражников, воскликнул. «Вот и снова беда! Поистине беда не приходит одна!» «Ну-ну! Думайте, думайте скорее! Договорите, что вы решили!» — закричал лодочник. «Ты пойми, уважаемый, в каком мы тяжелом положении, — сказал Сунцзян, — сжалился бы ты над нами!» «Да что вы глупости мелите!» — вскричал лодочник. «Я и полчеловека не помилую, не то что вас, троих!» «Недаром меня прозвалит джан собачья морда! Для меня нет ничего святого! Заткните свои поганые глотки и немедля прыгайте в воду!» «У нас в узлах есть золото и серебро, шелка и одежда!» — продолжал упрашивать Цуньцзян. «Все бери!» Только оставь нам жизнь. Но лодочник нагнулся, взял свой меч и громко закричал. — Чего же вы еще ждете? Тогда Суньцзян, глядя на небо и тяжело вздыхая, сказал своей охране. — Видно, я нарушил волю неба, был непочтителен к своим родителям и совершил преступление. А теперь по моей вине приходится погибать и вам. — Не говорите так, господин писарь, — произнесли стражники, поддерживая сундзяна ведь мы погибаем все вместе. но Ну-ну, живее раздевайтесь! — опять закричал лодочник. — Да прыгайте в воду! А сами не прыгните, так я вас сейчас порублю и выброшу!